Нарезав шесть клинообразных кусков, он разложил их на досках носа, вытер ноша штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул его в море. — Пожалуй, целого куска мне не съесть, — сказал он и перерезал один из кусков пополам.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 Вкус был не такой уж противный. Жуй хорошенько, — думал он, — чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью. — Ну как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая деревенела почти как у покойника. — А ради тебя я съем еще кусочек. Старик съел вторую половину куска, разрезанного на двое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу. «Ну как рука? полегчала, Или ты еще ничего не почувствовал?» Он взял еще один кусок и тоже съел его. «Это здоровая полнокровная рыба», — подумал он. «Хорошо, что мне попался тунец, мокриль.